Глава 33. Лера. «Лер, прости за устроенный златый цирк», — говорит Даниил после того, как его охранники увезли мою сестру в клинику. Она кричала и вопила на весь офис, не соглашалась идти сама, и поэтому пришлось прибегать к помощи подчиненных. Благо у Яра отличная служба охраны, и Даня знаком с Максимом. Тот сделал все на высшем уровне. Злату провели через черный ход. И особо в офисе никто не заметил ее выходки. Моей сестре нужна медицинская помощь. Делать вид, будто все в порядке. Дальше не выйдет. Уж слишком явно Злата чудит. Прийти ко мне и наговорить гадостей, напиться, это ни в какие рамки не лезет. Что у вас случилось на этот раз? Без претензии спрашиваю у Покровского. В прошлый раз, когда у нее был нервный срыв, Злата устроила разнос дома и никто этого не видел. Я лишь потом случайно узнала о том, что произошло. Даже мама была не в курсе. Даня отправил Злату в специализированную клинику. Там она не могла пить и чудить. За ней следили и лечили. Жаль, что эффект закончился так быстро. Я искренне переживаю за сестру. И подобные выходки меня очень беспокоят. Здоровый и счастливый человек не напивается посреди белого дня и не закатывает публично скандал. Златка же умудрилась сотворить и первое, и второе, с тем учетом, что Даниил оберегает ее от всего. «Мы разберемся», — отвечает, не желая вдаваться в подробности. «Родителям не говори, хорошо?» Кидаю на него обеспокоенный взгляд, ухмыляюсь. Если я им расскажу, то мама тут же сляжет с инсультом, а забота об отце будет на мне. Я, конечно, люблю папу, но не готова терпеть его причуды. «Не бойся, не скажу», спешу заверить мужа сестры. «Но ты объясни хоть, из-за чего у нее произошел срыв на этот раз?» Смотрю на Даню, не отрываясь. «Я волнуюсь». Он хмурится, отворачивается к окну. Покровский никогда не выносит ссор из избы. И этот раз не исключение. Видно, как сильно ему неудобно поднятая мною тема, но Покровский не дурак и понимает, что я прижал его к стенке. Увернуться не получится. Если он не расскажет мне сейчас, то потом придется отвечать Ярославу, ведь я расскажу ему все в мельчайших подробностях. Утаивать выходку сестры смысла нет. У него камеры везде. Если честно, то мне до сих пор непонятно, как Яр еще не приехал. У Златы случился выкидыш. Даня ошарашивает меня новостью. Смотрю на него и не нахожу слов. Вдруг становится неимоверно холодно. Что? В ужасе ахую. А сама обхватываю живот руками. Меня пробирает дрожь. Бедная. Неудивительно, что у Златы случился нервный срыв. Она так мечтала об этом ребенке. Как так вышло? Она ведь не была беременная. Начинаю заваливать его вопросами, а у самой голова кругом идет от новостей. Златка беременная... «Обалдеть!» На место шока приходит Надежда, а следом за ней накатывает радость. Смотрю на Покровского, а у самой сердце вот-вот выскочит из груди. «Значит, у ребят получилось зачать? Злата смогла забеременеть? Это же здорово!» «Значит, они попробуют еще раз, и шансы, что получится не нулевые?» «У Златы и Дани будет малыш!» «Ах, как было бы здорово, если наши дети...» Родились с маленькой разницей в возрасте. Тогда они смогли вместе дружить, играть, гулять. Им было бы интересно. Мы не знали. Даня сокрушенно разводит руками. Мы даже не могли предположить беременность. Понимаешь? Злата была уверена, что очередная задержка случилась из-за гормональной терапии стресса. Но никак не из-за наступления беременности. Блин, вздыхаю печально. Кажется, я начинаю понимать свою сестру. Считать, что у тебя ничего не получается. Прикладывать для достижения цели неимоверные усилия. А когда потом выясняется, что все получилось, но ты не смогла это все сохранить... Ужасно. Просто ужасно. Но раз у вас вышло один раз, то может получиться в другой. Пытаюсь приободрить поникшего Даню. Я искренне желаю ему счастья. И раз уж Покровский выбрал Злату, то с ней хотя и считаю, что сестра не заслуживает такого заботливого мужа. «Не получится», продолжает прямо стоять на своем. «Мне прям хочется его стукнуть». «Почему ты так в этом уверен?» удивляюсь. «Я убеждена, что если получилось раз, то получится еще, и никто меня не переубедит обратно». «Злату подлечит, она восстановится, и вы попробуйте еще раз», продолжаю воодушевленно. Уверена, врачи подберут правильную тактику. Все будет в порядке. Кладу ладонь ему на руку и чуть сжимаю, желая приободрить. Даня смотрит на меня полным взглядом, от которого щемит в центре груди. У меня даже наворачиваются слезы на глазах. Так сильно чувствую его боль. Будто она моя собственная. «Мы больше не будем пробовать», — в очередной раз удивляет своими словами. «Злата была беременна не от меня». Говорит, смотря мне в глаза, а попадая прямо в сердце. Мы разводимся. «Как?» — округляю глаза. «Как так-то?» А вот так. Не скрывая эмоций, Покровский взмахивает рукой. «Я, оказывается, терпила и рогоносец. Класс!» — восклицает злясь. Моя ненаглядная жена постаралась на славу. Но пытаясь взять себя в руки, только вот не выходит. Меня аж трясет от негодования. Ты в этом уверен? Да, твердо киваю. Злата начала тайно встречаться с моим главным конкурентом по бизнесу. После его слов брови подлетают наверх. Дикость какая. Златка, не верю своим ушам. Да ну брось, качаю головой. Она бы никогда так с тобой не поступила. Дань, ты чего? Может, понял неправильно что-то? Я не желаю верить, что моя сестра могла так низко пасть. Покровский для нее сделал очень много хорошего. Содержит, обеспечивает всем от и до. Не отправляет на работу и стойко выдерживает ее эмоциональные всплески. Он любит ее. Разве можно так поступать с любящим тебя человеком? Что-то мне дурно становится. Лер, давай поговорим с тобой раз и навсегда. Отрезает жестким безоговорочным тоном. Ты не указываешь мне, где я мог быть неправ, а я не указываю тебе. Поверь, если я что-то подобное говорю, то проверил информацию и в ней уверен.